Казалось, захватчики сейчас были в такой же ловушке, как и мы. Почему? А потому что они не могли выйти из Академии. Тот телепорт, через который тролли проникли в башню из приграничья, как я и думал, перестал работать после того, как в него вошло три десятка каменюк. Сначала они надеялись, что их человек из Академии – шпион, сможет найти выход. Тролли грабили музей истории, собирали людей по всем этажам башни и зачем-то сгоняли их в один зал. В какой именно зал тролль не сказал, якобы не знал, зато поведал нам, что они собирались сделать с этими людьми. Их хозяин, так они называли человека из академии, планировал загипнозировать всех собранных по этажам людей, чтобы сделать из них послушных кукол. Поскольку выйти из академии захватчики никак не могли, да и телепорты внутри башни стали выходить из строя, человек приказал троллям захватить пару ремесленников, дабы использовать их для проверки телепортов, а также для того, чтобы допросить их». «А где сейчас эти ремесленники?» – тут же спросил я. Один из них попытался сбежать, и нам его пришлось тролль замялся, задушить. «Это он про меня, что ли?» «А второй сейчас находится в нашем штабе. Его там допрашивают». «Где этот ваш штаб?» «В соседнем коридоре», – ответил тролль. «Вы не подумайте. Мы на допросах людей не бьем». «Угу», – согласилась Алиса и невольно дотронулась рукой до своих расцарапанных губ. «А тот ремесленник, которого вы задушили...» «Это была вынужденная необходимость. Мы не любим насилие», — сообщил тролль и неожиданно признался. «Мы хотим домой. Мы устали и хотим есть. В этой вашей башне нет ни кусочка мяса». «Хорошо, что они не едят людей», — тихо заметила Алиса. Неожиданно тролль расхохотался. «Вам просто повезло, что шатерцы, когда нанимали отряд для нападения, пришли именно в нашу общину», — сказал он, отсмеявшись. Мы не едим людей, зато общины из соседней деревни не брезгуют и человечиной. Если бы шатерцы наняли тролли из соседней общины, то они бы на нашем месте голодать не стали. Мне показалось, или тролль слегка грустит. «А как выглядит этот ваш хозяин?» – нетерпеливо спросил Чес. «Как человек», — ответил тролль. «Видите ли, вы для нас все на одно лицо. Вы для нас тоже», — не заставила себя ждать Алиса. «Вот-вот», — она читает мои мысли. «Во что он хотя бы одет? Какого цвета его одежды?» — спросил Кельмир. «Такая же, как у них», — тролль показал на Алису и Чеза. «Ага, то есть шпионом является один из учеников Академии. Или кто-то переодетый ученика». «Интересно», — протянул Чес. «А как же вы не путаете нас, людей? Вдруг я и есть тот ваш шатерский хозяин. По цвету волос, что ли, определяете?» «По цвету волос не получилось бы», — не согласился тролль. «Хозяин всегда ходил в капюшоне». «Так как же вы его узнаете?» — повторил вопрос Чес. «Во-первых, он знает специальный пароль. А во-вторых, он говорит на нашем языке. Много людей, по-вашему, знают язык троллей?» «А у них есть свой язык. Надо же». «То есть ты хочешь сказать, что если придет какой-то человек, который будет одет в желтую ливрею, будет знать специальный пароль и будет говорить на вашем языке, то это и будет ваш хозяин?» Тролль задумался. «Ну, да», — наконец ответил он. «Так», — обрадовался вампир, — «а пароль ты знаешь?» «Знаю», — сказал тролль, — «но выдам я его вам только при одном условии». «Не понял». Вампир приблизил нож к шее тролля. «Ты еще будешь нам условия ставить?» Хорошо, решил поправиться тролль. Не условие, а просьба. Так-то лучше, усмехнулся Кельмир. И кто говорил, что тролли глупые? Тролль пожал плечами, чуть не уронив Кельмира, и недобро покосился на Алису. Просьба тролля оказалась довольно простой. Он хотел вернуться домой и перехватить с собой всех оставшихся в живых троллей. К слову, их осталось всего 20 каменных рыл. Десяток погибли, отвлекая на себя силы ремесленников, одного убил Кельмир и пару уничтожили братья Викерсы. Остальных троллей размазали по всем этажам вышедшие из строя телепорта. Теперь оставшиеся в живых каменюки мечтали только о том, чтобы поскорее вернуться домой. Но возможности такой у них не было. К тому же контракт не позволял им добровольно оставить хозяина, поэтому тролль предложил нам свою всестороннюю помощь, в обмен на наше обещание без особой необходимости не убивать других троллей. Кроме того, мы пообещали, что сделаем все возможное, чтобы после этой заварушки тролли отправили обратно в их деревню. Что же это за деревня такая? Интересно было бы когда-нибудь ее посетить. Вот только если мы все-таки сможем освободить Академию, вряд ли что-нибудь будет зависеть от нас. Ремесленники сразу же возьмут все под свой контроль, а нас поблагодарят, и то не факт, и пошлют куда подальше, чтобы не мешались под ногами. Но откуда это знать троллю? Мы же ему об этом рассказывать не будем. «То есть ты предаешь своих?» – уточнил Кельмир. «Нет, я спасаю своих», – поправил вампир тролль. «Ладно», – согласился сейчас. «Я так понимаю, что изображать хозяина будет Кельмир?» Вампир кивнул. «Я это к чему? Надо бы одежка поменяться», — напомнил Чес. да Кельмир сверху вниз посмотрел на тролля. «Ты точно не будешь делать глупостей?» «Я же обещал помочь», — спокойно сказал тролль. Кельмир подумал-подумал и решил все же поверить троллю. Спрыгнув в тролля, вампир перекинул нож Алисе и ушел переодеваться. «Смотри у меня», — предупредила тролля Алиса, хотя выражение ее лица было, мягко говоря, слегка неуверенным. На предупреждение Алисы тролль никак не отреагировал. «Вообще удивительно спокойное существо. Я просто поражаюсь. Когда вернулся Кельмир в желтый ливре, чест в черный, мы приступили к дальнейшему обсуждению нашего плана». «Похож?» — спросил вампир тролля, накинув на голову капюшон. «Похож», — согласился тролль, «но голос чуть грубее должен быть». «Изда хма, выдал Кельмир. Тролль закивал. Вот теперь и голос похож, и произношение больше похоже на шатырское. Пойдет. Дальше эти двое очень быстро затарабанили на троллем языке. Быстро и непонятно. Хотя даже если бы они говорили медленнее, откуда нам знать, что означает вся эта тарабарщина? «Так, ребята, — наконец обратился к нам вампир. План таков. Я изображаю пресловутого хозяина, а вы моих загипнотизированных сопровождающих. Мы нагло направляемся в комнату, занимаемую троллями». И я говорю, что забираю пленника с собой. Затем мы быстро двигаем к телепортам и переносимся на первый этаж. Что не ясно? Все ясно, кивнул Чес. А как нам изображать этих сопровождающих? Кельмир задумался. Ну, не разговаривайте между собой, смотрите все время прямо. И самое главное, чтобы на лицах не было никаких эмоций. Изображать дебилов это мы можем, обрадовался Чес. Не забудьте, вы обещали, что мое племя не пострадает, напомнил тролль. «Если они не нападут на нас, то ни один каменный волос не упадет с их голов», — пообещал Кельмир. «Все, двинулись». Мы вышли из комнаты. Впереди шел тролль, за ним Кельмир хозяин. А затем плелись мы втроем. Кстати, Алиса отдала мне мою универсальную боевую метелку. И теперь я шел с грозным оружием в руках. Единственный пост троллей был возле телепортов, на пересечении коридоров. Дорогу нам преградили два тролля. «Дагрон?» «Ты где пропадал?» — ленивым поинтересовался один из них. Встречал хозяина, коротко ответил наш тролль. Он пришел за пленником. Оба тролля охранника удивленно посмотрели сначала на телепорт и затем на нас. На каменных ружьях явственно проступили следы мозговой деятельности. Хозяин воспользовался секретным телепортом, заранее пояснил наш троль. «Ясно». Чуть ли не хором с облегчением сказали тролли. «Проходите». Все-таки тролли туповаты. Им даже не пришло в голову спросить, почему после встречи хозяина наш тролль такой побитый. Только не говорите, что они не заметили отсутствие у тролля нескольких пальцев и прочих порезов. Мы свернули в один из коридоров и пошли дальше. Вскоре тролль остановился возле одной из дверей и постучал. «Локдар», — поинтересовался он. «Дар!» — ответили изнутри. Первым зашел в комнату тролль, за ним шагнул Кельмир. «Ждите здесь!» — приказал он нам. Мы послушно встали напротив двери. Говорить нам было нельзя, смотреть по сторонам тоже. Конспирация прежде всего. Но с другой стороны, кто нас может увидеть? Словно в ответ на мой вопрос, дверь открылась, и из комнаты вышли два тролля. Судя по целостности их конечности, нашего тролля среди них не было. «Ой, ты глянь на этих загипнотизированных, хохотнул один из троллей. «Стоят как чурбаны!» «Ты смотри, даже один ремесленник среди них!» – подхватил второй. «Грамотно наш хозяин работает!» «Да, согласился первый. И этого ремесленника он сейчас загипнотизирует. Вот здорово! Может, нам больше ничего и делать не придется?» Оба тролли опять рассмеялись. «Кстати, если хозяин заберет сейчас этого ремесленника, то кто нам будет проверять телепорты?» Точно согласился второй. Нужно попросить у него взамен одного из них. А вот это уже плохо. Надеюсь, Кельмир сможет найти повод, чтобы не оставлять одного из нас. Кстати, он же хозяин или нет? Зачем ему оправдываться перед каменюками? Как он скажет, так и будет. Так что обойдутся тролли без проверки телепортов. Сидите-ка вы, каменные мои, на этом этаже и никуда больше не суйтесь.